Это немыслимо. Каждый день на счету. Сроков не выставить, счетчик там, наверху. Будет прозрение, будет день первой любви. Звезды не выстроить, просто мы не одни. Ты не спугни, я не спугну. Ты помоги, я помогу. Звезды построились, мы успокоились. Просто замри. Как же прекрасны мы!